Глава двадцать седьмая Деревья и кустарник в чаще, год назад опалённые солнечными вспышками, загорались очень быстро. Несколько недель назад ливневые дожди окропили молодую поросль, но жаркое солнце всё высушило. По земле стелились тонкие струйки дыма, в раскалённом воздухе повис запах горящей древесины. «Ох, сейчас полыхнет!» — крикнул Алик, озабоченно глядя на лес. «Уже полыхает!» — откликнулся Марк. Пожар разгорался на глазах. Марк бросился вслед за другом к горящим вдали деревьям, понимая, что надо добраться до Трины, Ланы и Диди, прежде чем огонь превратится в непроходимую преграду. Друзья продирались сквозь колючий кустарник, отмахивались от низко нависших ветвей. Крики преследователей теперь доносились глуше. Похоже, даже безумцам не хотелось бросаться в пламя лесного пожара, хотя их вопли всё ещё гулко звучали в чаще. Марк бежал, думая только о Трине. Языки пламени с рёвом набрасывались на сухие стволы, рассыпались искрами. Поднявшийся ветер раздул огонь. Откуда-то сверху раздался громкий треск, и огромная горящая ветка рухнула в кустарник. Алик решительно направился в самый центр пожара, как будто стремился окончить жизнь на костре. «Может, нам свернуть?» — крикнул Марк. «Ты куда?» «Хочу поближе подобраться, по самому краю», — ответил Алик, не оборачиваясь, — «чтобы не потеряться. Да и от этих придурков хорошо бы отделаться». «А ты знаешь, где мы?» Марк бежал со всех ног, но все равно не мог угнаться за старым солдатом. «Ага». Резко бросил алек на бегу, вытащив компас. Густой дым мешал дышать, резал глаза. Пламя высилось сплошной стеной, разгоняя ночную мглу. Жар накатывал волнами, опалял лицо. Чем ближе друзья подступали к очагу пожара, тем жарче становилось. Марк обливался потом, кожа на лице горела. Внезапно Алик резко свернул вправо и помчался параллельно стене огня. Марк бежал следом, уже в который раз доверяя свою жизнь старому солдату. Левый бок поджаривало пламя, а справа дул прохладный ветер. Казалось, вот-вот загорится даже взмокшая от пота одежда. Раскалённый воздух ерошил волосы. Марк с ужасом представил, как они вспыхивают и опадают, словно высохшая хвоя. Глаза щипало и пекло от жара. Маркс ощурился и потер веки, но не смог выдавить ни слезинки. Он несся вслед за Аликом, стараясь повторять каждое движение друга, и отчаянно надеялся, что они успеют обогнуть очаг пожара, прежде чем жажда и изнеможение от перегрева лишат их последних сил. В ушах стоял неумолчный рев пламени, похожий на тысячекратно усиленный шум двигателей аэростата. Внезапно откуда-то справа с громким воплем выскочила женщина, возбуждённо сверкая глазами. Она едва не сбила Алика с ног, и Марк приготовился к схватке, но женщина не обратила на них внимания. Она зацепилась за корень, упала, поднялась и стремительно бросилась в полыхающее пекло. Безумный вопль перекрыл рёв пожара и тут же оборвался. Алик и Марк не останавливались. Наконец, приятели добрались до границы бушующего огня и, держась на том же расстоянии, свернули влево. Марка охватило радостное возбуждение, теперь они двигали навстречу оставленным друзьям. Он прибавил шагу, догнал Алика и побежал вровень с ним. Каждый вздох давался с трудом. Раскалённый воздух обжигал глотку, дым разъедал лёгкие. «Надо уходить отсюда!» «Знаю!» — крикнул Алик, закашлялся и взглянул на компас. «Мы почти на месте!» Они вновь свернули, огибая участок горящего леса, но на этот раз Алик взял вправо, удаляясь от огня. Марк последовал за другом и сообразил, что совершенно не представляет, где находится. По его расчётам, напрямую бежать ещё не стоило, однако он решил положиться на Алика. Приятели ускорили бег. Дышать стало легче, с каждым шагом воздух становился чище. Рёв пожара утих, можно было расслышать хруст веток под ногами. Внезапно алек остановился. Марк пробежал ещё несколько шагов и удивлённо обернулся к старому солдату. Алик прислонился к дереву, устало кивнул и застонал, переводя дух и утирая пот со лба Марк обрадовался возможности передохнуть и уперся ладонями в колени. Ветер прекратился, огонь бушевал на безопасном расстоянии. «Ох, ну ты меня и напугал», — сказал Марк. «Что, обязательно было по самому пеклу бежать?» но ну, в общем-то, ты прав. Но в темноте очень легко заблудиться. Я старался как можно точнее повторить наш путь». Он сверился с компасом, потом ткнул куда-то за плечо Марка. «Наша стоянка вон там». Марк оглянулся, но никаких особых примет не увидел. «Откуда ты знаешь? Деревья, как деревья!» «Да знаю уж!» Сквозь рёв лесного пожара послышались вопли и безумный хохот. «Похоже, эти придурки всё ещё мечутся по лесу. Приключения ищут», — выдохнул Алик. «Точно, придурки! Хоть бы сгорели уже все!» — сказал Марк и тут же сообразил, как жутко это прозвучало. Впрочем, сам он намеревался выжить во что бы то ни стало. Жестокости в нём за последний год прибавилось, и вовсе не хотелось бродить по лесу, опасаясь нападения безумцев. Марк с Аликом снова пустились бежать чуть медленнее, чем прежде. Дикие крики в чаще не давали покоя, хотя и доносились издалека. Через несколько минут алекс свернул, потом остановился, сверился с компасом, поглядел вокруг и махнул в сторону склона. — Ага, нам туда, в лощину. Друзья поспешно карабкались вниз с крутого холма, спотыкаясь и оскальзываясь на осыпях. Ветер изменил направление и теперь дул в сторону пожара. Дышать стало легче. Марк так привык к оцветам пламени, что не заметил наступления зари. Сквозь кроны деревьев виднелось бледнеющее лиловое небо, В предрассветных сумерках стали заметнее знакомые очертания прогалины и рюкзаки, разобранные для ночлега. На привале никого не было. «Трина!» — испуганно заорал Марк. Они с Аликом быстро осмотрели прогалину, выкликая имена друзей. В чаще стояла тишина.